Глава 306. Напряжение. Мой сын Крис без сомнения родился из утробы принцессы Меча, которая привлекла внимание милого трехлетнего императора. Но после этого сын, родившийся в этом мире, стал независимой цельной душой и больше не нуждается в материнстве. Хотя дальнейшие детали остаются для меня загадкой. Послушаем объяснение разработчика. «Жизнь, рожденная от союза разделенных душ, подобна замку из песка, поэтому она не может поддерживать свое существование. Но когда в дело вовлечена цельная душа, как у героя, все обстоит иначе. Согласно научному подходу, цельная душа рождается, если сперматозоид или яйцеклетка являются цельными». «Я не об этом спрашивал. А о чем?» «Меня интересует, является ли принцесса меча по-прежнему родной матерью Криса, как в четвертой учебной программе?» Ну, «По этому поводу не переживай. За исключением того, что ей приснилось, как она забеременела от тебя, Крис все еще приходится ей биологическим сыном». «Ясно». «Опередив злоумышленника и достигнув пункта назначения, я снизил высоту. Это поместье герцога ГК. Это одна из немногих дворянских семей на Северном континенте, где магия развивалась и процветала через путь фехтования. Фехтование семьи герцога Ка подобно магии массового уничтожения, в которой вместо посоха используется меч. Вместо изящного фехтования используется разрушительная аура меча. До появления золотого голема бога войны семья герцога К была сильнейшей на северном континенте. Даже в пятой учебной программе сеттинг не изменился. Мирное поместье, в лесах которого трудно отыскать хотя бы одного гоблина. Но это не значит, что монстры здесь не обитают. э э По всему поместью, словно стражи, бродили воины, желающие стать рыцарями. Они повышали уровень, охотясь на монстров, которых умудрялись здесь найти. Однако монстров было мало, а этих воинов много. В итоге... «Это Торг мой! Чушь! Я нашел его первым! Ха, он мой! Уху!» Зачастую монстров убивали сразу же, как только они появлялись из чрева природы. Редкое зрелище, которое можно увидеть только на территории поместья герцога Ка на северном континенте. Это связано с политикой местной академии фехтования, где обучают всех, кто обладает талантом и желанием, и назначают их рыцарями, независимо от того, дворяне они, простолюдины или рабы. Конечно, вполне можно найти и другое поместье, где набирали учеников в рыцари. Однако мало кто мог обучать так же хорошо, как в поместье герцога Ка. Постепенно слухи расползлись, и теперь эта академия стала достаточно известна, чтобы сюда приезжали обучаться даже с других континентов. Как побочный эффект. «Убирайтесь отсюда! Дайте пройти! Принц едет! Прочь, челить!» Здесь было много странных личностей, большинство из которых – холостяки из высокопоставленных дворянских и королевских семей. Но они посетили это поместье не для того, чтобы стать рыцарями герцога ГК. Это место славилось и другим – состязаниями по фехтованию. Ничего не изменилось. Учебный зал Академии фехтования, построенный рядом с замком герцога ГК, был полон зрителей – большинство из которых были состоятельными холостяками. Все они пришли ради спарринга на мечах. «С кем же?» «Ха! Ха!» Молодой человек отчаянно закричал и покатился по земляному настилу тренировочной площадки. Дорогая металлическая броня была помята, словно алюминиевая банка, а плащ с гербом превратился в рваные тряпки. И дело не в том, что он слабак, Просто женщина, с которой он сражался, была слишком сильной. Принцесса меча. Она привлекла к себе внимание, сообщив, что выйдет замуж только за того мужчину, который одолеет ее в схватке на мечах. Однако на Северном континенте никто не мог победить ее в схватке на мечах, потому что она была мастером ведения боя на средней дистанции. Почему на средней, если она мечница? Все из-за ауры, испускаемой из кончика ее меча, которая увеличивала радиус атаки. Информация. Раса. Человек. Уровень. 999+. Специализация. Рыцарь. Преданность. Стойкость. Навык. Аура меча ZZ. Стойкость ZZ. Очарование Z. Состояние. Скука. Владение мечом, являющееся базовым навыком для всех мечников и рыцарей, даже не было в пятерке ее лучших навыков. Тем не менее, принцесса меча была очень сильной, потому что никто из мечников и рыцарей не мог прорваться через ауру меча, чтобы сразить ее силой фехтования. Король меча Алекс или король наемников могли попытать счастья, но обычных людей не было шансов. «Только вот же бесстыжие! Она замужняя женщина, и у нее есть сын максимального ранга, но она притворяется невинной девой. Однако никто об этом не знает. Что-то у меня спину ломит, так что я сегодня не смогу. Я сейчас не в том состоянии. Пожалуй, вернусь в следующем году. Я забыл о срочной встрече». Один за другим холостяки, нацелившиеся на таз принцессы меча, стали разбегаться. Потому что увидели, как их довольно сильный на вид конкурент превратился в мятую консервную банку. Принцесса меча, вложившая меч в ножны, развернулась. На вид ей было чуть больше двадцати. Однако нельзя забывать, что она мать не самого маленького мальчика. «Господин Крис! Я тебя люблю, Крис!» «Я вся твоя! Посмотри на меня, Крис! Я... Крис!» Ее сын Крис, окруженный фанатками и наблюдавший за боем издалека, протянул подошедшей принцессе меча полотенце. «Спасибо, Крис! Пожалуйста!» Если не знать деталей, то можно подумать, что это брат и сестра. За любовников их не принимают лишь потому, что они слишком похожи друг на друга. Тем не менее... его позвоночник определенно похож на мой. Такой же, крепкий и здоровый. «Трусливый муж, что ты будешь делать?» «Защищать их. Если они умрут или попадут в плен, это усложнит ситуацию». Я щелкнул пальцем. «Я бы мог тайно защищать их на расстоянии, но в этой ситуации невозможно предположить, когда объявится злоумышленник и что он сделает». Лучше воспользоваться надежным методом. Хлоп. Хлоп. Темное пространство образовалось под ногами принцессы Меча и Криса. «А? А?» Они оба, к своему удивлению, рухнули в мое демоническое хранилище. «Там безопасно». «Эй, а ты не перепутал защиту и заточение?» «Путаю. Хочешь, чтобы я и тебя защитил?» В устах капитана Фэнтези. «О, нет, <смех>, но ты все правильно сделал». «Соберись, он пришел». Теперь я это почувствовал и без вмешательства Соссии, потому что не так много живых существ могут перемещаться в пространстве с такой высокой скоростью. Расправив крылья справедливого героя словно плащ, я взлетел, сформировав в руке совершенный святой меч. «Проверим твой позвоночник». «Кстати...» Я ощутил нечто странное, пока незваный гость приближался откуда-то издалека. И в тот момент, когда я увидел это собственными глазами, я по-настоящему удивился. С его приближением послышался громкий звук, как у двигателя ракеты. Незваный гость стоял на черном летательном аппарате, похожем на электрического ската. «Что это такое?» «Это космический конь», — сказала трусливая жена, которая все еще была у меня на руках. «Космический конь? Он может путешествовать по космосу. В атмосфере планеты он медленный из-за сопротивления воздуха, но в космосе он действительно быстр, и поскольку это создание, рожденное силой Бога, оно очень сильное. Трусливый муж силен, но лучше нацелиться сразу на наездника». «Я тоже так думаю. Я пытался удержать его в пространстве, но скат пробил его так же легко, словно разорвал лист бумаги. Противник, которого нелегко победить, силой разделенного владыки демонов. Раз так, я отказался от плана по удержанию противника и бросился к нему, сжимая пространство. Владыка демонов? Герой?» Я могу свободно менять свою специализацию между героем и владыкой демонов, в зависимости от ситуации. Сейчас я совершенный герой. Я небольшой любитель этой специализации, но она идеально подходит для того, чтобы карать зло. Это не соответствует полученной мной информации. А кто тебе предоставил эту информацию? Тебе не нужно это знать. Лонувель? О, ненавижу болтливых мужчин. Брови справедливого героя максимального ранга дрогнули от детской провокации злоумышленника. Ха, умолкнул наконец. Меня отвлек твой трусливый таз». «Что?» Злоумышленник, который попался на мою провокацию, очень смутился. Я попытался сократить расстояние, чтобы покарать этот таз, но, к сожалению, скат не спускал с меня глаз. Он тут же унесся прочь. Это будет нелегко. Подвижность космического коня выдающаяся. Он может летать со скоростью света, полностью избегая микроскопической пыли Вселенной. Чтобы наказать злодея, я сдержал слезы и подбросил тяжелую соссию в воздух. «Дурман-герой, я намного легче своей племяшки». «Тетя, я вообще-то тоже не тяжелая. Этот трусливый племяшка, не оправдывайся. Но я говорю правду». «Совершенный герой набрал скорость, принеся в жертву свою трусливую жену. Я смотрел с ног до головы незваного гостя на скате. Это была красивая женщина, тридцати с лишним лет, демонстрирующая свою похотливую натуру. Серебристые волосы до бедер и темная кожа, контрастирующая золотыми глазами, впечатляли. «Эй, злоумышленница, ты тоже герой?» Нет? «А почему наряд такой? А что с ним не так? Если не понимаешь, то ничего страшного». На ней были стальные доспехи, обнажающие крепкие бедра, предплечья, узкую талию и большую грудь. Она его носит для защиты или для красоты? С таким уровнем защиты можно было вообще обойтись без доспехов. «Кстати, информация. Раса. человек. Уровень первый». «Специализация. Безработный. 110% опыта. Навыки. Интерпретация А. Верховая езда С. Состояние хорошее». В статусе этой злоумышленницы действительно ничего не было. К базовой конфигурации были добавлены лишь навык «Верховая езда С», но могу предположить, что он появился только что из-за езды на скате. Существо чья сила вообще не отражалась в статусе. Она была похожа на обычного землянина, которого никогда не похищали в фэнтезийный мир. Однако как только она увидела меня, тут же назвала владыкой демонов. Так что она точно необычный человек, который ничего не знает. Я выставил перед собой совершенный святой меч. Отложим вопросы на потом. Как только нейтрализую ее позвоночник, тогда уже буду спрашивать. Какое уродливое оружие! Это святой меч! Я уже хотел рассмеяться, услышав такую глупость, но эта божественная сила кажется реальной. Ну, раз так? Злоумышленница, которая старалась держаться от меня на расстоянии, резко подняла руки вверх. В тот же момент в ясном небе образовалось темное громовое облако. И это была не магия. Молния. Это была сила Бога. Мне было интересно, как она хотела одолеть принцессу меча и Криса с первым уровнем, но теперь я понял. Вспышка. Внезапно на мою голову обрушилась молния. Информация. Тьма. И тут же была поглощена тьмой. Эта молния ударяла так быстро, что я не мог ее избежать, но она не могла причинить мне вред. Это все? Конечно, нет. Железный механизм, появившийся в руках безоружной злоумышленницы, напоминал пулемет. Весьма полезное оружие в фантазийном мире. Почти инстинктивно я крикнул «Сосия!» «Почти в то же время, когда я крикнул свою трусливую жену, злоумышленница открыла огонь из пулемета, стреляя во все стороны. Я проигнорировал все эти атаки и сократил дистанцию. А? Что? Даже Скату, который был мастером уклонения, было трудно сбежать, когда его наездница неподвижно стояла, открыв огонь». Я засунул левый кулак в дуло пулемета, а правой рукой схватил наездницу за шею. На ее лице было удивление. Кажется, она не понимала, почему я бросился в атаку вместо того, чтобы блокировать ее выстрелы. Ты не знаешь? Самоотверженность – это главное качество героя. Стоя верхом на скате, я нежно поглаживал левой рукой сломавший пулемет поясничный отдел злоумышленницы между четвертым и пятым позвонком. Злоумышленница, лишившись боевого духа, задрожала, как осина. — Кто ты? Ненавижу болтливых женщин! Ублюдок! Хрысть! Я выгнул ее спину, и в этот момент... — Муж, сверху! — Молния! — Бамах! Молния, которую я пренебрегал, пробила мое пространство и обрушилась прямо мне на голову. Что там сверху? Я только проводящий герой. Ничего, можешь продолжать свои любовные интрижки. Племяшка, тетя, не поймите неправильно. Как хорошая жена, я просто предупредила об опасности. Но мой муж не только труслив, но и вынослив, так что с ним все в порядке. Ты же знаешь, что я не об этом, ничего не знаю. Хи -хи -хи -хи -хи. Справедливый герой максимального ранга поймал болтливого злодея. Или нет? Похоже, что электроковрик иностранного производства взорвался от короткого замыкания вместе со своим владельцем. Мадам, вам не стоило игнорировать силу электрического напряжения. Глава 307. Как вас зовут? Злоумышленница, которую поразила током, выглядела ужасно. Оба глаза лопнули, из носа и ушей шла кровь. Что там со статусом? Информация. Раса. Архичеловек. Уровень нулевой. Специализация. Безработный опыт 110%. Навыки. Интерпретация А. Верховая езда Б. Обстрел Б. Меткость С. Уклонение С. Состояние. Смерть. Вывих. Она определенно была мертва. Но я не был разочарован, потому что в фэнтезийном мире есть страхование жизни под названием «воскрешение». Можно воскрешать не только бесполезные куски опыта, но и злодеев, которые владеют важной информацией. Пока вся полученная информация не отпечатается в памяти. Но в первом прохождении я не смог так делать, потому что святые и компаньоны были против этого. Хм. Я злюсь, даже когда вспоминаю об этом». Компаньоны постоянно усложняли ситуацию. Житель Б, который был максимально бесполезен, был спасен, а высоко поставленные демоны, владеющие большим количеством информации, остались нетронуты. «Если бы я выжил из них всю информацию, мне бы не пришлось тратить десять лет на первое прохождение». Я даже и подумать не мог, что владыка демонов Подонар окажется таким слабым. Я не хочу защищать своего отца, но он не был слабым. Это ты слишком сильный. Я обычный. Если бы любой другой человек, не являющийся социальным изгоем, попал в фэнтезийный мир, он бы добился того же, что и я. сося каков ущерб от обстрела? Я уже все восстановила». Трусливая жена сказала, что она не остановила обстрел, а восстановила последствия, потому что она не бог-хранитель, а бог-творец. Она взмахнула волшебной палочкой, и время будто бы отмоталось назад. Разрушенная местность и убитые жизни возвращались в исходное состояние. Для воскрешения даже святая была не нужна. Осмотревшись вокруг, я сказал «А теперь верни к жизни». «Эту похотливую злоумышленницу?» «Нет, Соси, ревность сейчас не к месту. Твой таз намного красивее. Неужели я должен постоянно об этом говорить?» «Племяшка, ты такая бесстыжая!» Лицо Соси, которую критиковали ее муж и тетя, покраснело. Она тут же стала оправдываться. «Опять вы все выворачиваете наизнанку? Дело не в том, что я не хочу этого делать!» «Бесстыжая!» «Бестыжая!» «Я действительно не могу этого сделать. Душа незваной гости. теперь привязана к миру фантазии и готова к возвращению. Она начнет новую жизнь на курсе начального образования, как герой-новичок». А, я понял, в чем дело. Ее не похищали, но для системы это было именно так, потому что она проникла сюда через магический круг призыва героя». Злоумышленница автоматически была зарегистрирована в качестве героя. Она потерпела неудачу и умерла посреди приключения, поэтому вернется. Поэтому ее нельзя воскресить даже при наличии тела, потому что души нет. Другими словами, она будет призвана только после завершения работы здесь и возвращения к исходной точке, когда призывают героя. «Ты все правильно понял». «А как насчет Лунувель?» «След оборвался. Я пойду проверю магический круг призыва героя и его окрестности, а ты позаботься о принцессе Меча и ее сыне. Ты давно с ними не виделся?» К моему удивлению, Соссе сказала что-то действительно разумное. «Но я сомневался в том, что стоит отпускать ее одну. Потому что если системный администратор попадет в беду, весь наш план провалится». Это гораздо хуже, чем потеря принцесса меча и ее сына Хариса. Поэтому, Соссия, можешь прокатиться с ветерком. Я указал на черного ската, который тихонько нес меня, убившего его наездницу, у себя на спине. Сыыыыыыкс! На этом скотоподобном существе, издающем неприличные звуки. Сосия, которая уже расправила свои фиолетовые эфирные крылья и собиралась улететь, широко раскрыла глаза. Ты отдашь его мне? Да. Я могу быстро передвигаться своими собственными силами. К тому же этот скат был достаточно ловок, чтобы уклоняться от моих атак. Если у Соси будет этот скат, она сможет продержаться при нападении врага, пока я не прибуду на место. О! Что за взгляд? В прошлом я читала в женском журнале, что муж, который дарит жене космического коня, самый крутой. В то время я думала, что это глупости, но теперь я это поняла. А что в этом особенного? Мой замечательный муж, космический конь – это настоящая редкость. Я даже не могу себе такого позволить. Это символ успешных женщин». Для совершения покупок в соседней галактике нет более удобного средства передвижения, чем космический конь, а в экстренной ситуации это отличный способ побега, и он может вместить довольно много багажа. Сээээкс! В общем, он тебе нравится. Да? Ну, ладно. Трусливая жена, которая вела себя как довольный ребенок, получивший конфету, улетела на запад на космическом коне. Ее отношение к мужу изменилось на сто восемьдесят градусов. Стоило подарить ей крутую тачку. Дух наркоманка, а ты чего смеешься? Моя племяшка такая милая. сделай ее счастливой, хоть она и стара, у нее сердце невинного ребенка. Ага. Отмахнувшись, сказал я и приземлился посреди поместья герцога К. В это же время я выпустил принцессу меча и ее сына Хариса, помещенных в демоническое хранилище, на их прежнее место. Плюх, шлеп. Надеюсь, их ягодицы смягчили им падение. Они были сбиты с толку и оглядывались по сторонам, пытаясь понять, что произошло. А я отправился на местный рынок. «Что это было только что? Битва демона и ангела?» «Это был дракон, я уверен. А теперь мы в безопасности?» Горожане были в замешательстве после того, как в небе разразился гром и посыпались молнии с падающими звездами, но они находились в таком состоянии совсем недолго. Будучи жителями фэнтезийного мира, они привыкли видеть всякие странные явления, поэтому тут же вернулись к своему обычному распорядку дня». Давно я не был в обычных городах. У каждой провинции есть свои особенности, и владения герцога Ка относятся к числу наиболее развитых, но по сравнению с огромным футуристическим городом на западном континенте этот город действительно был обычным. Пожалуй, мне стоит внести некоторые изменения. Информация, раса, совершенное божество, уровень первый, специализация. Великий мастер меча, герой, владыка демонов. Навыки. Самоотверженность, максимально. Любовь, Д. Отвага, Д. Надежда, Д. Дружба, Д. Состояние. Хорошее, святой меч. Я герой и владыка демонов. Я могу активировать обе опции одновременно, но владыка демонов полной темной энергии был отправлен на покой и на сцену, Вышел справедливый герой максимального ранга. Навыки значения не имели. Изначально должна была быть только самоотверженность, но похоже, что трусливая жена решила надо мной подшутить. И еще кое-что. Функция сокрытия. Информация. Раса. Совершенный человек. Уровень первый. Специализация. Герой. Опыт 500%. Навыки. Самоотверженность максимальна. Любовь «Д». «Отвага Д», «Надежда Д», «Дружба Д», «Состояние», «Хорошее», «Святой меч». Даже если я скрою ее, моя раса слишком выделяется и может вызвать подозрения у героев и преподавателей, которые могут проверить чужой статус. Приписку «Совершенный» может скрыть только моя трусливая жена. Но местные жители все равно ничего не поймут, за исключением знатока Шекспира». «Дурман-герой, ты сейчас встретишься с принцессой Меча?» «Да, но я джентльмен, поэтому пройду все необходимые шаги для встречи с ней». «Я думал, ты торопишься». «Тороплюсь. Но историю надо менять с умом». «Для того, чтобы в течение года чудесным образом изменить пятую учебную программу, нужно все хорошо спланировать». «Мир фантазии состоит из пяти континентов». Если посвятить по два месяца каждому континенту, оставшиеся два месяца посвятить военному городу ангелов Эльмоландо в небесах на севере центрального континента и городу морских русалок, пройдет как раз год. Достаточно ли двух месяцев на каждый континент? Сложно сказать. Ведь там завословато переплетаются идеологии многих стран и сталкиваются интересы самых разных людей и группировок. Вражда, дружба, заключение союзов, тайное спонсирование, брак по расчету, контракты, ревность, верность. Эй, дурман-герой, у меня от всего этого голова разболелась, я просто лягу здесь и буду наблюдать. Праздный дух разлёгся у меня на голове, шмыгая носом. Я искренне соболезную всем духом, которые приняли этого жалкого первого духа в качестве своего босса. Молон. «Я не босс, мы семья». «Молун». «Я говорю правду. Мои дорогие дети, подтвердите мои слова». «Молун». Короли духов не ответили, воспользовавшись своим правом хранить молчание. «Ваша старшая сестра очень расстроена. Пока дух наркоманка находилась в смятении, я посетил приемную, расположенную у входа в академию фехтования поместья герцога Ка». Каждую весну здесь собиралось множество мальчишек и девчонок, которые хотели записаться, но сейчас здесь были только торговцы и родители, которые хотели получить разрешение на вход, чтобы увидеться с детьми. Судя по вашему возрасту, вы пришли сюда не для обучения. Полагаю, вы хотите сделать предложение прекрасной дочери герцога. Хотите зарегистрироваться на турнир? Как вас зовут?» Увидев меня, сотрудник тут же предположил цель моего визита. Знакомое лицо. Хотя я больше знаю о его дочери, чем о нем. Она выйдет замуж за многообещающего рыцаря из академии, который погибнет, попав в ловушку, устроенную гоблинами, всего за пять дней до их медового месяца. Другими словами, она была молодой вдовой». «Хотя компаньоны критиковали меня за то, что я решил скрасить ее одиночество, я до сих пор не жалею об этом». «Мистер менеджер. «Да? Когда ваша дочь соберется выйти замуж, посоветуйте ей отложить это на пять дней». «Что? Давайте займемся регистрацией. Меня зовут Пар-Пар... Мне 33 года. Несмотря на то, что я выгляжу молодо, я на один год старше дочери герцога». «Не знаю, настоящий ли это возраст, или вы просто любите, чтобы дамы называли вас старшим братом, но позвольте узнать, откуда вы родом и чем занимаетесь?» «Это очень хороший вопрос. Я достал из хранилища кольцо и надел его на палец левой руки. На кольце с печаткой была изображена голова синей ящерицы. Удивленный менеджер даже выронил из рук перо. «Как там называется столица этой страны?» «Москва? Москит? Маскар? Да точно, Маскар. Вроде название правильное. Прошло много времени с тех пор, как я был в стране женщины, которая меня родила. Не может быть. Я член благороднейшей королевской семьи, который в будущем станет самым милым императором. Внебрачный ребенок, рожденный в хлеву». «Вот как!» Тон менеджера стал вежливым. потому что глупые фантазийные дикари очень слабы против слов «имперский» и «королевский». «Так что там с регистрацией?» О, «Простите, я почти закончил. Наличие волшебного кольца, которые могут носить только члены королевской семьи, достаточно, чтобы подтвердить вашу личность. Господин Парпар, что указать в графе специализации?» Это не волшебное кольцо массового производства, которое раздают всем принцам и принцессам. Его могут носить только короли. Однако менеджер, похоже, не знал об этом. А поскольку я назвался внебрачным ребенком, нельзя указать в специализации принца. Чтобы такое придумать. Ха, король меча. Информация, предположение, неужели вы скучаете по Алексу? «О, Жор, не говорите такие страшные вещи. У меня чуть сердце не остановилось». Глава 308. Король меча Парпор. Насколько я помню, принцесса меча завидовала титулу Алекса «Король меча». Принцесса меча, самая сильная среди женщин, получила именно такое прозвище – которая казалась ей не самым подходящим. Как мечник, а не как женщина, она хотела, чтобы ее называли «королем меча». «Король меча? А что? Этот титул свободен. Или вы хотите записать меня императором? О, нет». Алекс, женившийся на безрукой снежной женщине, стал намного сильнее, чем во время четвертой учебной программы. Откровенно говоря, это уровень, на котором он мог бы даже бросить мне вызов. Теперь он стал богом меча. Естественно, король меча, титул рангом ниже, был свободен. Однако, если я сам себя назову королем меча, это будет явной провокацией по отношению к принцессе меча. И что там с регистрацией? «Все готово. Имя Парпор, родом из Маскара, 33 года. Специализация... Король меча». Турнир среди претендентов, решивших бросить вызов прекрасной дочери герцога, проводится каждый раз, когда набирается 64 человека, прошедших начальную проверку. «Даже если это вас раздражает, вам тоже нужно пройти эту проверку», «Возьмите этот лист бумаги и покажите стражу входа, чтобы он проводил вас». «Мистер менеджер, сколько на данный момент собралось претендентов?» «Уже 56 человек, включая господина Парпора. Турнир не начнется до тех пор, пока не подадут заявки еще 8 человек. По опыту могу сказать, что это займет примерно 4 дня». «Спасибо». «Я направился ко входу в академию рядом с приемной». Один из стражей спросил. «Вы здесь, чтобы пройти проверку?» «Да». Я передал бумагу стражу. «Спасибо. Кажется, вы здесь впервые, но вы выглядите уверенным. Обычно все нервничают. Я уже бросал вызов, когда мне было двадцать два года. Хм, не уверен, 22 ли года мне было, я уже и не помню. Но я отчетливо помнил это». «Я бросил вызов принцессе меча, несмотря на то, что притворяющаяся милая Лунувель сказала, бросать вызов без святого меча слишком безрассудно». «Так у вас уже есть опыт. Это действительно впечатляет. Вы готовились более десяти лет, не женясь и не пробуя снова. А я романтик». Возраст вступления в брак в мире фантазии довольно разнообразен. На северном континенте У мужчин – 18 лет, а у женщин – 16 лет. Он различается в зависимости от континента и страны, а если численность населения сильно сократится из-за таких проблем, как война или стихийное бедствие, то планка будет понижена. Это отличается от Земли. Здесь не придумали удобное оружие, которое будет устранять орды монстров, не требуя от владельца больших усилий. Другими словами, от численности населения зависит выживаемость конкретного народа. Когда король или феодал считают, что их территория находится под угрозой из-за малой численности населения, они побуждают вступать в брак и рожать даже самых юных. В критических ситуациях даже принудительно. Но я представился 33-летним. Я выгляжу как холостяк, который сильно запоздал с браком. появления. На самом деле вы опытный женатый мужчина. Мисс стажёр вы, должно быть, ошибаетесь. У меня все еще чистое и невинное сердце. Стражи Академии, считавшие меня холостяком, отнеслись ко мне дружелюбно. Моей фантазийной карьере двести лет. Я могу зарабатывать хорошую репутацию среди местных жителей просто дыша. Но лично я буду болеть за господина Парпора. Я тоже вас поддержу. Одиннадцать лет я бы не стерпел. Если вы потом передумаете, сообщите мне, пожалуйста, я знаю одну вдову. Следуйте за мной, я проведу вас к тренировочной площадке. Спасибо. Слушая слова поддержки от стражей, я быстро добрался до тренировочной площадки для прохождения проверки. Я! Там я увидел, как мальчишки и девчонки тренировались с мечами в руках под палящим солнцем. Все они ученики академии и претенденты в рыцари, получившие признание за свои таланты. Я также увидел своего сына Хариса. Информация. Раса. Человек. Уровень. 249. Специализация. Принц. Сила нации. Сила воли. Навыки. Одаренность. Z. фехтование максимально, всемогущество максимально, очарование максимально, сила воли максимально, состояние, тренировка, пробуждение. Мошеннический статус. У навыков были ранги, которые нельзя получить в таком юном возрасте. Несмотря на то, что у меня была привилегия героя в размере пятикратного опыта, Я неустанно тренировался в течение десяти лет, в отличие от Харриса, у меня не было максимального ранга, не говоря уже о Z-ранге. Я знаю почему. Удачное сочетание навыков одаренность и всемогущества. Уровень был низким, потому что он особо не охотился на монстров, но даже такой уровень был значительно выше, чем у других учеников. Например, информация, раса. Человек. Уровень 94. Специализация. Дворянская дочь. Родословное очарование. Навыки. Очарование с. Фехтование А. Аура меча Б. Коммуникабельность С. Ловкость С. Состояние, учащенное сердцебиение. Это статус девушки, крутившейся вокруг моего сына. Низкий ранг навыков не проблема. но позвоночник и таз не впечатляют. Почему-то мне стало неприятно от этого? Господин Парпор извинение, я засмотрелся, как тренируются эти слаб выдающиеся ученики. Могу вас понять, пока мы наблюдаем за тренировками мастера Криса, которого так любят наши госпожа, мы не замечаем, как пролетает время. «Я чувствую гордость и облегчение каждый раз, когда думаю, что этот мальчик станет следующим владельцем этого поместья». «Вот как?» «Извиняюсь, но на этом я должен откланяться. Проверка будет проводиться рыцарем, который также является инструктором академии». «Спасибо». «Удачи вам, господин Парпор». Я расстался со стражем А и обернулся. «Хм, я узнаю это лицо». Это старик, который любит принцессу Меча, единственную дочь герцога Ка, как собственную внучку. Его зовут Рыцарь Эл. Я хорошо это помню, потому что он пытался превратить обычную проверку в настоящий ад, чтобы его драгоценная принцесса Меча не досталась какому-то дураку. Как только я увидел его, мои зубы заскрежетали. «В тот раз мне знатно досталось». «Позвольте я представлюсь. Меня зовут Лоликун. Поскольку моя спина с возрастом стала меня подводить, я стал заниматься воспитанием юных учеников академии. Я хоть и выгляжу, как обычный старик, но я все же граф, а не обычный рыцарь, поэтому ведите себя соответствующе. Можете называть меня инструктор Лоликун, граф Лоликун или господин Лоликун, как вам больше нравится». «Граф Лоли». «Не называйте меня так. Это прозвище только для молодых госпожи и господина. Давайте уже приступим к проверке». «Хоть я и представился графом, вы так дерзко себя ведете. Ха, а что это за кольцо у вас? Ха, вы из королевской семьи?» «Да», — ответил я, помахав рукой с кольцом. Брови рыцаря Эл дрогнули. «Эй, хватит тянуть время». На этом закончим знакомство и приступим к проверке. Положите правую руку на этот шар, не бойтесь, я уже делал это раньше. Зелёный хрустальный шар размером с футбольный мяч. Волшебный инструмент, измеряющий накопленный опыт и уровень. Он выдает более конкретные цифры, нежели магические очки, которые можно носить с собой. Ваш уровень должен быть выше трехсот. «Да без проблем. На данный момент у меня первый уровень. Этот уровень, который соответствует уровню новорожденного ребенка, не попадает под стандарт, установленный рыцарем Л. Тем не менее... Опыт — это фантазийный ресурс, созданный силой владыки демонов и директора. Я не могу самостоятельно генерировать очки опыта, но я могу обмануть этот примитивный инструмент». Уровень 580-й? Рыцарь Эл был поражен. Трансцендентные сущности, такие как дорогой товарищ ноэбиус и знаток Шекспир, легко пересекли уровень 999. Но для большинства местных жителей и монстров это было недостижимо. Если уровень человека превышает 100, он попадает в 10% лучших. А если превышает 200, это примерно 2%. Из-за характера специализации герою осознать это сложно, потому что он обычно имеет дело лишь с сильнейшими. Перейдем к следующему испытанию. Я мог сделать свой уровень выше, но я намеренно сопоставил его с уровнем «Принцессы Меча». Таким образом, она примет меня за равного противника. Теперь этот шар. Инструмент для просмотра специализации, верно? «Вы все правильно поняли, господин Парпор. Это очень ценный магический инструмент, созданный башней мудреца по особому заказу». «По особому заказу? Смогу ли я обмануть его?» Рыцарь Эл, удерживая меня от попытки положить руку на шар, сказал, «Перед проверкой хочу сразу сказать, что этот тест носит лишь справочный характер. Знаю». В зависимости от категории шар изменит свой цвет. синий – это маги, красные – воины, зеленые – ремесленники, желтые – ученые. А теперь слушайте внимательно. Белый цвет представляет собой благородную специализацию, а черный – такую специализацию, о которой не принято говорить на людях. Если шар будет излучать яркое свечение, это признак достоинства – А чем темнее цвет, тем более вы искусны в своей специализации. Знаю. Есть люди, которые остаются недовольны, если результат измерения оказался плохим. Именно поэтому я предупредил. Да, да, да. Теперь можете приложить руку к шару. Наконец-то. На этот раз я не смог оказать влияние на магический инструмент». потому что магическая структура оказалась сложнее, чем при измерении очков опыта. Результат не заставил себя ждать. А? Это... Хрустальный шар окрасился в настолько черный цвет, что он поглощал почти весь падающий на него свет, при этом излучая яркое обсидиановое свечение. Любопытно. Когда я проверял свою специализацию в первом прохождении, будучи героем, шар окрасился в ярко-розовый цвет. Свечение также казалось намного более интенсивным, чем в первом прохождении. Я услышал, как рыцарь Эл, лицо которого побелело, сглотнул слюну. «Интересный результат», — сказал я. «Да, действительно». Специализация, о которой не принято говорить на людях, но при этом с признаком достоинства. Подобный цвет. Давайте перейдем к следующему тесту. Хорошо. После этого я прошел простой письменный тест, который дают всем ученикам, чтобы проверить их грамотность. А Затем мне выпал шанс. Я провел спарринг с учениками Академии. «Интересный способ использовать претендентов, бьющихся за руку принцессы меча, для повышения практического опыта у учеников. Если вы проиграете бой или будете серьезно травмированы, вас дисквалифицируют. Я, конечно же, прошел без проблем. Теперь даже настроение улучшилось. Вы очень странный человек». Мне официально позволили наказать девушку, которая крутилась возле моего сына. Если хочешь стать невесткой справедливого героя максимального ранга, поработай над своим тазом. Последнее испытание благосостояние. Господин Парпор, вам предоставляется возможность сделать подарок нашей госпоже». Если ей понравится ваш подарок, вы сможете пропустить турнир и сразу бросить ей вызов. Это же просто взятка. Ха -ха -ха -ха -ха. Судя по лицу, рыцарь Л хотел многое мне сказать, но он решил обойтись смехом. Вот мой подарок. Я передал свое кольцо. Вы серьезно? – спросил рыцарь Л, с чьего лица пропала улыбка. Кольцо. королевской семьи. Даже члены королевской семьи могут подвергнуться наказанию, если кольцо будет передано в чужие руки. Я бодро ответил. «Я ведь все равно получу его обратно вместе с вашей госпожой, верно?» «Восторг! Это так романтично!» Мисс Тажор меня понимает. Однако рыцарь Эл не поддерживал мой оптимизм. «Я видел много юношей из благородных семей, которые тоже дарили свои кольца с печаткой, а затем проигрывали. Я другой. Они тоже сначала так говорили. «Господин Парпор, дам вам совет. Не путайте реальность с фантазией. Вручите это ей. Хм, надеюсь, вы потом не пожалеете об этом. Граф Лоли, Лоликун, граф Лоли, дам вам совет. Иногда реальность больше похожа на фантазию». Турнир провели уже на следующий день. Мой друг-менеджер предполагал, что это произойдет только через четыре дня, но это произошло гораздо раньше, благодаря готовности восьми человек, которых проходящий мимо герой А схватил за позвоночник. О, ну, Мне действительно повезло.